Цинготных у меня теперь двое. Соткин тоже заболел, и дёсны у него кровоточат и припухли. Моё лечение заключается в том, что я посылаю их на лыжах искать дорогу, а на ночь даю обладку хины. Может быть, это жестокий способ лечения, но, по-моему, единственный до тех пор, пока человек не утратил нравственной силы. в Самую тяжёлую форму цинги я наблюдал у Ивана Львовича который болел ею почти полгода и лишь нечеловеческим усилием воли заставил себя выздороветь, то есть просто не позволил себе умереть. И эта воля, этот широкий, свободный ум, эта неистощимая бодрость души обречены на неизбежную гибель. Четверг, 18 июня. Широта 81 градус. ***Опять приходится удивляться быстроте дрейфа на юг. ***Пятница, 19 июня. ***Около четырех часов на Остзюидост от нашей стоянки я увидел нечто. ***Это были два розоватых облачка над самым горизонтом, которые не меняли свои формы, пока их не закрыло туманом. ***Кажется, никогда мы не были окружены таким количеством разводьев, как теперь. «Много летает нырков и визгливых белых чаек. Ох, эти чайки! Как часто по ночам они не дают мне заснуть, Суетясь, и ссорясь между собой Около выброшенных на лёд внутренностей убитого тюленя. Они, как злые духи, издеваются над нами, Хохочут до истерики, визжат, свистят И едва ли не ругаются». Как долго я буду помнить эти крики чайки белоснежной. Эти бессонные ночи в палатке — это не заходящее солнце, просвечивающее сквозь полотно ее. Суббота, 20 июня. За неделю нашей стоянки мы продрейфовали со льдом к югу на целый градус. Понедельник, 22 июня. ***Вечером я по обыкновению забрался на высокий рапак, чтобы осмотреть горизонт. ***На этот раз я увидел на ост от себя что-то такое, от чего я в волнении должен был присесть на рапак, и поспешно стал вытирать и глаза, и бинокль. ***Это была светлая полоска, похожая на аккуратный мазок кистью по голубому полю. ***Сперва я решил, что это луна, но почему-то левая половина сегмента этой луны постепенно тускнела, а правая становилась резче. Ночью я раз пять выходил посмотреть в бинокль и каждый раз находил этот кусочек луны на том же месте. Я удивляюсь, что никто из моих спутников ничего не видит. Какого труда стоит мне сдержать себя, не вбежать в палатку, не закричать во весь голос? Что вы сидите чучелами? Что вы спите? Разве вы не видите, что нас подносит к земле? Но я почему-то молчу. Кто знает. Быть может, и это мираж. Видел же я себя в южном городе, на набережной, жарким летом, в тени высоких домов. На этой фразе кончалась первая тетрадь. Вторая начиналась 11 июля. Суббота, 11 июля. Убили тюленя, от которого собрали две миски крови. И из этой крови и нырков сделали очень хорошую похлёбку. Когда мы варим чай или похлёбку, то обыкновенно шутить не любим. Сегодня утром мы съели ведро похлёбки и выпили ведро чаю. В обед съели ведро похлёбки и выпили ведро чаю. И сейчас на ужин мы съели больше, чем по фунту мяса и дожидаемся с нетерпением, когда вскипит наше ведро чаю». А ведро у нас большое, в форме усеченного конуса. Мы бы, пожалуй, не прочь сейчас сварить и съесть ведро похлебки. Но мы стесняемся. Надо экономить. Аппетит у нас не волчий, а много больше. Это что-то ненормальное, болезненное. Итак, мы сидим на острове. Под нами не лед, с которого мы не сходили два года, а земля и мох. Всё хорошо. Но одна мысль по-прежнему не даёт мне покоя. Зачем капитан не отправился с нами? Он не хотел оставить корабль. Он не мог вернуться с пустыми руками. Меня заклюют, если я вернусь с пустыми руками. И потом это детская, безрассудная мысль. Если безнадёжные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли. Мне кажется, в последнее время он был немного помешан на этой земле. Мы видели ее в апреле 1913 года. Понедельник, 13 июля. На Ост-Дзюидост море до самого горизонта свободно от льда. «Эх, святая Мария, вот бы куда, красавица, тебе попасть. Тут бы ты пошла чесать, не надо и машины». «Вторник, 14 июля. Сегодня Соткин и Корольков, уйдя на с острова, сделали замечательную находку. Недалеко от моря они увидали небольшой каменный холм. Их поразила правильная форма этого холма. Подойдя ближе, они увидали недалеко бутылку из-под английского пива с патентованной, завинчивающейся пробкой. Ребята сейчас же разбросали холм и скоро под камнями нашли железную банку». В банке оказался очень хорошо сохранившийся английский флаг, а под ним такая же бутылка.